Боля Жуков, один пошёл на фашистов в полный рост, улыбаясь с высоко поднятой головой. Спускаясь с холма, он расстрелял байкомплекты ППШ, ППД и двух Мосинок. Он лопатой зарубил немецкого офицера, не обращая внимания на жжги пистолетных выстрелов. Потом Коля Жуков подобрал немецкий автомат и направился к вражеским пулемётчикам. И он дошёл до них. Несмотря на пробитую ногу и отстреленную руку, Коля Жухов смеялся, глядя, как бегут от него чужие солдаты. А когда за его спиной, ломая сухостой, наконец-то выросла стальная махина с крестом, Коля Жухов спокойно повернулся и покавалял ей навстречу, ничуть не боясь рычащего на него курсового пулемёта, делая два последних шага. Коля стёрнул с себя избитую пулями шинель и выдернул чеки из закреплённых на груди гранат. Спокойно примерившись, лёг он под широкую гусеницу. И когда она уже наползала на него, он вцепился в трак окровавленными пальцами и что было сил хрипя от натуги потянул его на себя, будто боялся, что какое-нибудь провидение остановит сейчас громыхающую машину.